Глава 14. Знай, о чём просишь. Труд без радости низок. Труд без печали низок. Печаль без труда низка. Радость без труда низка. Джон Рёскин. Уилл и Лира проспали всю ночь, и проснулись, когда солнце бросило свет на их веки. Пробудились они с разрывом в несколько секунд и с одной и той же мыслью. Но когда огляделись, кавалер Тиалис спокойно стоял рядом на страже. «Солдаты суда к о н с и с т о р и и отступили», — сообщил он. «Миссис Колтер в руках у короля Агунве и летит к лорду Азриэлу». «Откуда вы знаете?» с трудом сев, спросил у и л в ы ходили в окно?» «Нет, мы сообщаемся по м а г н и т и т о в о м у резонатору. Я доложил о нашей беседе моему командиру, лорду Року». Обратился Тиалис к л и р и и он согласился, чтобы мы проводили вас к медведю, а после того, как с ним увидитесь, вы отправляетесь с нами, так что мы союзники и будем помогать вам всем, чем можем». «Хорошо», — сказал у и л т о г д а поедим вместе. Вы едите нашу пищу?» «Да, спасибо», — сказала дама. у и л вынул остатки еды, несколько сушеных груш и черствый ржаной хлеб и разделил между всеми, хотя ш п и о н о м разумеется, нужно было мало. «А воды в этом мире, кажется, нет поблизости», — сказал у и л «С питьем придется подождать, пока не вернемся обратно». «Тогда давай поскорее», — сказала Лира. Но сперва она развернула а л л т и о м е т р Сейчас она видела символы ясно. Не так, как вчера ночью. Зато пальцы после долгого сна плохо слушались и двигались медленно. «Есть ли еще какая-то опасность в долине?» Нет. ответила Стрелка. Все солдаты ушли, а деревенские сидят дома. Можно было отправляться. Под ослепительным солнцем пустыни окно выглядело странно. Оно выходило на затененный кустарник. Квадрат густой зелени висел в воздухе, как картина. г а л и в с п а й н о м хотелось рассмотреть его, и они были изумлены тем, что спереди его совсем не видно». «А появляется оно только тогда, когда заходишь сбоку». «Когда пройдем, надо будет его закрыть», — сказал Уилл. е р а попыталась стянуть края пальцами, но пальцы их не находили. Не смогли шпионы при всей своей сноровке и чувствительности рук. Только у и л мог точно почувствовать, где проходят края. И соединил их быстро и ч с т о «Много ли миров открывает твой нож?» — спросил Тиалис. «Столько, сколько их есть», — сказал Уилл. «А выяснить, сколько их, никакой жизни не хватит». Он надел рюкзак и первым пошел по лесной тропинке. Стрекозы наслаждались свежим влажным воздухом и словно иглы прошивали снопы света. Деревья сегодня раскачивались не так сильно, воздух был прохладен и спокоен. И тем поразительнее было видеть искореженные обломки героптера, застрявшие в ветвях, труп африканского пилота, наполовину вывалившийся из двери и удерживаемый привязным ремнем, а чуть выше обгорелые остатки дирижабля, почернелые полосы ткани, Закопченные подкосы и трубы Разбитое стекло И три обугленных тела Со скрюченными руками и поджатыми ногами Как будто люди изготовились к бою И это только те, кто погиб возле тропы И сверху, на скале, и ниже Среди деревьев другие тела и обломки Потрясенные дети молча шли по полю боя А шпионы, на своих стрекозах, привыкшие к воинам, озирали побоище спокойнее, подмечая, как шло сражение и чья сторона понесла больше потерь. Достигнув верха долины, где деревья стояли реже и начинались водопады с радугами, они остановились, чтобы напиться ледяной воды. — Надеюсь, девочка дошла благополучно, — сказал Уилл. Мы бы ни за что тебя не вытащили, если бы она не разбудила тебя. Специально ходила к святому человеку, чтобы достать этот порошок. Благополучно, сказала Лира. Вчера ночью я спросила у олитиометра. Но она думает, что мы дьяволы. Она боится нас. Жалеет, наверное, что ввязалась в это дело. Но она жива и здорова. Они поднимались наверх, мимо водопадов, наполнили у одного флягу Уилла и направились по плато к хребту. Туда, как показал а л и т и о м е т р ушел й р и к И был день долгой, трудной ходьбы. у в ы л т о привык, но для Лиры он был мучителен, потому что мышцы ослабли от долгого сна. Она скорее вырвала бы себе язык, чем призналась, как ей трудно. п р и х р а м о в а я сжав губы, дрожа, она не отставала от в ы л а и не жаловалась. Только в полдень, когда сели, она позволила себе закряхтеть. И то, когда он отошел, чтобы облегчиться. Дама Салмакия сказала «Отдыхай! Усталость — это не позор!» «Я не хочу подводить в ы л а Не хочу, чтобы он думал, будто я слабая и задерживаю его». Вот уж о чем он не думает. «Вы не знаете, — буркнула Лира, — вы его знаете не лучше, чем меня. Но когда мне грубят, хорошо знаю, — спокойно сказала дама. Послушайся меня и отдохни. Побереги свою энергию для ходьбы». Лира хотела огрызнуться, но блестящие шпоры дамы были очень четко видны под солнцем, поэтому она промолчала. «Кавалер!» тем временем распаковывал м а г н и т и т о в ы й резонатор. Любопытство в л и р и пересилило гнев, и она стала наблюдать за его действиями. Аппарат был похож на огрызок карандаша, только из тусклого серого-черного камня и лежал на деревянной подставке, а кавалер водил по нему маленьким смычком наподобие скрипичного, пальцами другой руки нажимая на разные места каменного цилиндра. Никаких отметок на этих местах не было. И казалось, что он трогает их как попало. Но по сосредоточенности его выражения и беглости движений Лира догадывалась, что эта работа требует не меньшего искусства, чем общение с олитиометром. Через несколько минут шпион отложил смычок, взял пару наушников размером не больше, чем ноготь ее мизинца, захлестнул провод за колок, в одном конце камня, протянул колку на другом конце и тоже намотал. Передвигая колки и регулируя натяжение провода между ними, он, по-видимому, слушал ответ на свое сообщение. «Как он работает?» – спросила Лира, когда он закончил. Тиалис посмотрел на нее, словно решая, «В самом ли деле ей интересно?» А потом сказал, «Ваши ученые!» теологи-экспериментаторы, как вы их называете, вероятно, знают о явлении, которое называется квантовым напряжением. Суть его в том, что может существовать пара частиц с общими свойствами, и все, что происходит с одной частицей, в тот же момент происходит с другой, какое бы расстояние их н е разделяло. Так вот, в нашем мире найден способ связывать все частицы в обычном м а г н и т и т е и затем расщеплять его на две части так, чтобы они резонировали. Двойник моего камня находится у лорда Рока, нашего командира. Когда я играю смычком на этом, тот точно воспроизводит звуки, и таким образом мы сообщаемся. Он оставил аппарат и что-то сказал даме. Они отошли, разговаривая так тихо, что Лира их не слышала. Но Пантелеймон сделался совой и наставил большие уши в их сторону. Потом вернулся Уилл, и они тронулись дальше. Теперь чуть медленнее, поскольку день перевалил за середину. Дорога стала круче, а линия снегов ближе. Они сделали еще один привал наверху каменистой долины. Теперь даже Уилл заметил, что Лира идет из последних сил. Она сильно хромала, и лицо у нее было серым. «Дай-ка посмотрю твои ноги», — сказал он. «Если стерла, я положу мазь». Ноги она действительно сбила. И пока он втирал мазь из кровяного мха, лежала, закрыв глаза, и скрипела зубами. Кавалер снова занялся своим делом, и через несколько минут, отложив резонатор, сказал «Я сообщил лорду Року наши координаты. Он высылает г е р о п т е р чтобы забрать нас, когда повидаетесь с вашим другом». Уилл кивнул. л и р а оставила его слова без внимания. Немного погодя, она села, устало натянула носки и туфли, и они опять пошли. Еще час, и долина почти вся была в тени». и Уилл сомневался, найдут ли они себе пристанище до ночи. Но вдруг Лира радостно вскрикнула. «Ёрик! Ёрик!» Она увидела его раньше Уилла. Король медведя был еще довольно далеко, и его белый мех сливался со снегом. Но когда удвоенный эхом голос Лиры донесся до него, он повернул голову, Принюхался и побежал к ним вниз по склону. На Уилла он даже не взглянул. А Лира обхватила его за шею и зарылась лицом в мех. Он заворчал босовито, так что Уилл ощутил вибрацию почвы под ногами. Но Лире был сладок этот звук, и она мигом забыла о своих волдырях и усталости. «Юрик, милый!» «Как я рада тебя видеть!» «Я думала, никогда тебя не увижу после свальпорта!» «Как мистер Скорсби?» «Как твое королевство?» «Ты здесь совсем один?» Маленькие шпионы куда-то пропали. Во всяком случае, казалось, что их только трое на этом сумрачном склоне. Мальчик, девочка и громадный белый медведь. Словно только этого она и ждала. Лира вскарабкалась на спину, подставленную Йориком, и гордая, счастливая, проехала на своем друге последнюю часть дороги к его пещере. Занятый своими мыслями, Уилл не прислушался и в к ее разговору с медведем, но один раз до него донесся ее испуганный возглас. — Мистер Скорсби! Не может быть! Какой ужас! «Правда погиб? Ты не ошибся, й р и к «Ведьма сказала мне, что он отправился на поиски человека по имени Груман, — ответил медведь. Тут у и л стал прислушиваться, потому что Барух с Бальтомосом кое-что ему об этом рассказывали. Как это случилось? Кто его убил?» Дрожащим голосом сказала Лира Он погиб в бою Сдерживал целую роту московитов Чтобы этот человек смог уйти Я нашел его тело Он умер как храбрец Я за него отомщу Лира рыдала, не сдерживаясь А Уилл не знал, что сказать. Этот неизвестный умер, спасая его отца. Лира и Медведь знали и любили Лис Корсби, а он нет. Скоро й р и к повернул ко входу в пещеру, черному на фоне снега. Уилл не знал, где шпионы, но не сомневался, что они где-то рядом. Он хотел тихонько поговорить с Лирой, но прежде надо было увидеть шпионов, убедиться, что они не подслушивают. Он положил рюкзак у входа в пещеру и устало сел. У него за спиной медведь разводил костер, и Лира, несмотря на свое огорчение, с любопытством наблюдала за его действиями. Взяв в левую лапу камень, похожий на железняк, он раза т р и ч е т ы ударил им по такому же камню на полу. Всякий раз удар высекал с т р у й к у искр, летевшую точно туда, куда хотел Йорик. К горке размочальных прутиков и сухой травы. Очень скоро она занялась. Йорик стал спокойно накладывать сучья, и костер запылал. Дети обрадовались ему. Было уже очень холодно, но их ждал еще лучший подарок. Задняя нога какого-то животного, скорее всего, козла. Медведь, конечно, съел мясо сырым, а для них нанизал кусок на заостренную палку и поджарил над костром. «Здесь в горах легко охотиться?» – спросила у него Лира. «Нет». Мой народ не может здесь жить. Я сделал ошибку. Но удачную вас нашел. Какие ваши планы? у и л окинул взглядом пещеру. Они сидели у костра. Желтые и оранжевые о т с в е т ы его играли на медвежьем мехе. Шпионов он так и не увидел. Но выбора не оставалось. Спросить было необходимо. «Король Йорик, у меня сломался нож». Тут Уилл посмотрел куда-то за спину медведя и сказал. «Нет, подожди». Он показал на стену. «Если вы слушаете, — громко произнес он, — тогда выходите и слушайте честно. Нечего за нами шпионить». Лира и Йорик недоуменно обернулись. Из темноты на свет вышел маленький человек и спокойно стоял на каменном карнизе, немного выше детских голов. й р и к заворчал. «Вы не спросили у й р и к а Бирниса на разрешение войти в его пещеру?» — сказал Уилл. «Он король, а вы всего-навсего шпионы. Почтительней надо быть!» Лира слушала это с удовольствием. Она восхищенно посмотрела на Уилла. Его лицо выражало презрение и гнев. А кавалер глядел на него с неприязнью. «Мы вели себя с вами честно», — сказал он. «А ты нас обманывал, и это низость». у и л поднялся на ноги. «Дэймон его», — подумала Лера, — «был бы сейчас тигрицей». И она даже съежилась, представив себе ярость большого зверя. «Если мы обманули вас, то без этого было нельзя», — сказал он. «Согласились бы вы прийти сюда, если бы знали, что нож сломан?» «Да нет, конечно. Оглушили бы нас своим ядом, вызвали бы помощь и утащили к лорду Азриэлу. Так что пришлось похитрить с вами Тиалис». А вам придется это скушать. Йорик Бирнисон спросил. Кто такие? Шпионы, п о с л а н ы лордом Азриэлом. Вчера они помогли нам выкрутиться, но если они на нашей стороне, тогда нечего прятаться и подслушивать. А раз подслушивают, тогда не им говорить о честности. Во взгляде шпиона была такая ярость, Что казалось, он готов наброситься на самого Йорика, не говоря уже о безоружном Уилле. Но Тиалис был неправ и понимал это. Оставалось только поклониться и попросить прощения. «Ваше Величество!» Сказал он Йорику, а тот в ответ зарычал. Кавалер обдал Уилла ненавидящим взглядом. с вызовом и угрозой посмотрел на Лиру и з холодной опасливой почтительностью на Йорика. На его четком подвижном лице все эти выражения читались ясно, как если бы на него падал яркий свет. Рядом с ним появилась из тени дамы-салмакия и, не обратив никакого внимания на детей, сделала перед медведем реверанс. «Извините нас», — сказала она Йорику. «Привычку к скрытности победить очень трудно, а мой коллега, кавалер Тиалис, и я, дама Салмакия, так долго прожили среди врагов, что просто по привычке не оказали вам должных знаков почтения. Мы сопровождаем мальчика и девочку с тем, чтобы они благополучно прибыли к лорду а з р и л у У нас нет никакой иной цели». «И, безусловно, никаких дурных намерений по отношению к вам, король, Йорик Бирнисен!» Если Йорик и удивился тому, каким образом эти крошки могут ему повредить, то не подал вида. Мало того, что по его морде всегда было трудно угадать его настроение, он и сам кое-что понимал в этикете. Адама изъяснялась вполне любезно. «Идите к костру», — сказал он. «Если вы проголодались, еды на всех хватит. у и л ты заговорил о н а ж е «Да. Я и не думал, что такое может случиться. Но он сломан. А литиометр сказал Лире, что ты сможешь его восстановить. Я хотел спросить вежливее, но спрошу прямо. о й р и к «Ты можешь его починить?» «Покажи».